Глава 11 Двойная ловушка. Долго радоваться удачному развитию событий мне не пришлось. Захил доложила о возникших трудностях. Самый перспективный и прибыльный его контрабандный канал был налажен через отверженных, Всякого рода стычки или попытки перехватить товар случались и раньше. В общем-то, любое недоразумение быстро разрешалось. Иногда договаривались теневые главари, иногда кланы между собой улаживали конфликт, а иногда особо непонятливым хорошенько давали по шее сами капитаны кораблей. Однако в последнее время нападения стали регулярными, На корабли отверженных стали охотиться непримиримые. Именно об этих типах сообщала мне Тира после разговора с судьей. Сведения о необычных товарах, якобы поставляемые контрабандой из миров отверженных, быстро разнеслись далеко за пределами мира Хок. И если отверженные, пусть и скрипя зубами, подчинялись судейской палате, получая за участие в играх свою долю энергетического питания, то у отщепенцев непримиримых наверняка существовали нешуточные проблемы с питанием. Энергетические лианы, выращенные где-то на космических объектах, стали бы хорошим подспорьем в их оторванной от основной цивилизации жизни – Непримиримые обычно действовали далеко от этого сектора, но, видно, нужда заставила их пойти на отчаянные меры. Ходили упорные слухи, что иногда они использовали суда, захваченные у инсектов, но реальных доказательств не было. Как раз такие корабли использовались при нападении на станцию в соседней галактике. Как они смогли туда добраться, я пока не понимал. Без порталов это просто невозможно. Тем более, если у непримиримых есть возможность путешествовать между галактиками, неужели нельзя решить простой вопрос с питанием, вместо того, чтобы так безрассудно рисковать и пытаться силой захватить какую-то контрабандную поставку? Впрочем, они нацелились именно на товары производства нашей плантации. так как сведений о подобных нападениях на другие каналы не поступало. К сожалению, разведка элеонцев проникнуть так далеко вглубь территории драков, где лежали пути подпольных торговцев, была не в силах, поэтому координаты станции заправки, в отличие от игрового сектора, нам оказались неизвестны. Это было существенным недостатком. Без координат использовать корабли эскадры лысова эра» было неразумно. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Оставался только один вариант. Необходимо, чтобы непримиримые сами нашли нас. Для этого нужно лично сопровождать транспортный конвой контрабандистов. Корабли людей для этой цели не годились. Слишком сильно их конструкции отличались от кораблей драков или инсектов. Придется воспользоваться тем, что под рукой. Думаю, небольшое драковское суденышко можно несколько модернизировать соответственно моим возможностям. Как обычно, лететь и я собирался сам». Насколько удалось выяснить из сети, захваченные непримиримыми члены экипажей, еще ни разу домой не вернулись. Судьба их оставалась неизвестна. Так что рассказать что-либо об этом странном клане драков было некому. Сведений катастрофически не хватало. Возможно, судьи знали больше, но выхода на их уровень у меня не было. Тира тоже поговорить с игровым арбитром не могла. Крейсер Торди Хока, получив код разрешающего маяка, покинул спорную систему. Судье необходимо было срочно проконсультироваться с палатой. Еще бы! Тут я его понимаю. Решение проблемы с транспортом оказалось буквально у меня под носом. Для создаваемого игрового клана Лиена официально купила самый маленький списанный военный кораблик таможенной службы. На большее свободных денег Захила не хватило, но меня и это устроило. Для борьбы с крупными судами противника все равно придется основательно переделать машинку. Этим я и занялся в первую очередь». сухал за счет своих знакомств помог с арендой ремонтного дока на орбитальной станции. Первым шагом стала постройка уже давно проверенного и обкатанного на мокрой производственного модуля. Печатать уникальные запчасти быстрее всего именно на нем. Остальное нужное оборудование можно заказать в сети. Снятые из корабля неудобные двигатели драков сразу оказались в продаже. Полученные средства пошли на заказ необходимых деталей для нормальных фотонных двигателей прокола. Драки для фокусировки энергии использовали похожие отражатели, так что внешний вид корпуса не сильно изменится. Учитывая, что магию я использовал вовсю, размеры движка уменьшились на порядок. Как источник энергии реактор военного судна меня вполне устраивал. Плазменные технологии драков даже в чем-то превосходили человеческие. Тщательная доработка основной энергоустановки значительно повысила ее мощность. С вооружением сложностей вообще не возникло. Плазменные пушки после магической обвязки превратились в отличные энергетические орудия. Ракеты тоже подверглись модернизации. Их слабые электронные мозги заменились на более совершенные и с полевым управлением от искина Ко всему этому добавились качественные маскирующие и защитные поля. Внутренний объем судна кардинально изменился. Пространственное сжатие позволило нарастить его раз в 50. Соответственно, увеличилась грузоподъемность и вместительность. внешний корабль соответствовал своим серийным габаритам, его длина вместе с фотонными отражателями составляла где-то около полусотни метров, а вот внутреннее пространство только по длине занимало два с половиной километра. У меня уже давно хватало силы знаний для такой реконструкции. Чтобы не наматывать километраж, бегая от рубки управления, находящейся в носовой части судна к багажным отсекам на корме, Палубы снабдил портальными переходами. Один шаг, и ты уже на месте. Очень экономит время, особенно в самых непредсказуемых ситуациях или сражениях, то есть как раз в тех, что намечаются. Лиена тоже без дела не сидела. Она помогала мне и заодно тренировала уже набранную небольшую команду будущих игроков. Большая часть драков решила завербоваться в игровой клан жены после того, как поработала на подпольных плантациях Захила. Кроме этого, ей пришлось переделать кучу ремонтных роботов, превратив их в боевые. Для наших десантников это будет хорошим подспорьем. Мелорн уже разросся под землей и захватил огромную территорию джунглей. Под его воздействием, да еще и в одежде из модифицированных лиан, драки стали быстро меняться. Для симбиотического союза с эльфийским растением они подходили даже больше, чем сами эльфы, Те могли в любое время покинуть рощу и при этом почти ничего не ощущали. Драки же, привязавшись к энергетическому растению, уже не могли долго без него обходиться. Постоянная подпитка жизненной силой давала о себе знать как наркотик. Излишняя агрессия и жажда внутренней энергии куда-то пропали, а возможности организма стали усиливаться. Не почувствовать это было невозможно. Авторитет Дилы Дихад, под именем которой выступала жена, рос изо дня в день. Для сохранения влияния Мелорна пришлось посадить отросток в моем передиланном корабле. Драки с удовольствием занялись озеленением помещений. В таком лесу они чувствовали себя как дома. Для поднятия собственного статуса в глазах новоявленных адептов Лиене пришлось официально зарегистрировать семью Крунду Юна с Дилой Дихад. Теперь для них я был не просто какой-то там игровик с несколько выдающимися способностями, а избранник самой Дилы. Вот и чудненько. Не стану же я всем и каждому объяснять, кем являюсь на самом деле. Не время еще для таких откровений. Две недели понадобилось для подготовки и снаряжения корабля. За это время пришло еще два сообщения об атаках непримиримых на конвои торговцев. Сил захватить все транспорты у нападавших не хватало или им это было не нужно. Я предполагал, что им необходимы только координаты источника необычного товара. поэтому они довольствовались единичными кораблями, позволяя остальным удрать. Я понимал, как бесились нападавшие, не обнаружив на захваченных судах нужного груза. На самом деле, несмотря на слухи, поддерживаемые Сухалом, контрабандисты отверженных и не могли везти в контейнерах ничего нашего в метрополию. Поток товаров направлялся отсюда, то есть в обратном направлении. Я спешил с подготовкой, поскольку подозревал, что скоро непримиримые решатся на захват сразу всего конвоя, а обнаружив пустышку, задумаются о причинах ошибки. Следовало их опередить». Палата судей на конфликты отверженных с непримиримыми внимания пока не обращала. Все стычки происходили на подпольных путях снабжения. К тому же отверженные жили сами по себе, вообще не подчиняясь палате. На самом деле разница между этими двумя вступившими в конфликт с сообществами отщепенцев была небольшая. И те, и другие... взаимодействовали с основной цивилизацией лишь нелегально. Отверженные на своих станциях жили относительно мирно, снабжая игровые кланы бойцами и получая за них деньги. У непримиримых бродили лишь слухи. На окраинах они нападали на кого угодно, и где базировались никто не знал. Их бойцы в плен не сдавались, А если и попадали, то ничего добиться от них было невозможно. Приходя в сознание, они каким-то образом убивали себя сами. У меня уже появились предположения о программировании сознания у непримиримых в случае пленения, но стоило найти этому подтверждение. Оставив жену хозяйствовать на планете, я в очередной раз отправился на разведку. Хороший знакомый Сухала Ровс, начальник неофициального конвоя в зону станции отверженных, с удовольствием включил в группу «Мое судно». На обратном пути дополнительная охрана лишней не будет. На второй заправке группа кораблей под руководством Ровса покинула основной транспортный конвой. Дальше предстоял путь к отверженным. Для обеспечения секретности подпольных заправок управляющие центры всех кораблей подключились к головному судну. Мне это никоим образом не мешало проследить за координатами прыжков, хотя моя таможенная калоша сейчас и не летела сама по себе, а была пришвартована захватами к самому большому транспорту». Насколько разобрался дух при сканировании Центра управления этого носителя, узнавать координаты расположения заправки было бессмысленно. В следующий раз они будут другими. Снабжались топливом корабли контрабандистов с огромных летающих танкеров. И где тот появится в следующий раз, знала лишь руководство. С учетом недавних нападений начальство отверженных понимало, что где-то среди них или в центре связи сидит враг, снабжающий информацией непримиримых. Обнаружить его пока не получалось. В среде посвященных сотрудников уже появились сведения, что отверженные не производят уникальных товаров, их поток идет из другого места – Хоть такая утечка информации и была сделана умышленно, но это не принесло ожидаемого эффекта. Неприятель посчитал это дезинформацией противника для обеспечения безопасности транспортных конвоев, поэтому нападения не прекратились. После четырех переходов мы вполне спокойно добрались до станции отверженных. Вокруг царила суета. Вопреки моим представлениям, огромных космических объектов здесь не наблюдалось. Космический город состоял из вполне себе ходовых транспортов, переоборудованных для длительного проживания. В любой момент они могли отстыковаться друг от друга и переместиться в другое место. Предполагая, что непримиримые не остановятся в своем желании раскрыть тайну высокоэнергетического сырья и могут совершить нападение на поселение руководство сообщества отверженных решило перестраховаться и переместить город в другую систему. Наш конвой был последним в данной точке. Всех капитанов кораблей ровс пригласил с собой главному начальству, и было из-за чего. Мы расселись в небольшом зале для совещаний. К нам вышел старый драк. Что несказанно меня порадовало, на нем красовался наш комбинезончик. Да и в коридорах большая часть встречных драков щеголяла в такой одежде. всех мы пока снабдить не могли не хватало мощностей да и скрытность не способствовала уменьшению дефицита учитывая что за месяц фабрика Лены произвела не больше ста тысяч комплектов и при этом половина ушла в другие места или разошлась по планете сюда попала лишь половина продукции дух услужливо посчитал количество приоддетых встречных драков и сообщил что население города Отщепенцев составляет не меньше трехсот тысяч. У нас возник неплохой план, как быстро прибрать к рукам это сборище представителей цивилизации, неудобных для палаты. Старый драк, назвавшийся Самуном, сообщил присутствующим, что им удалось выявить предателя среди подчиненных, снабжавшего сведениями непримиримых, Теперь, когда предупредить врага уже некому, отверженные решили посчитаться за прошлые нападения и готовят ловушку. В связи с перебазированием города конвой будет возвращаться пустым. Самун предлагал капитанам поучаствовать в бою, конечно, за соответствующее вознаграждение и с дополнительной поддержкой в виде малых кораблей и большого количества десанта. Контрабандистами, как правило, становились не самые благонадежные граждане различных кланов. Индекс совместимости с обществом у них находился на грани дозволенного, так что большая часть присутствующих сразу согласилась. Отверженные решили преподать непримиримым основательный урок и на оплату не поскупились. Отказавшиеся воевать торговцы помогут жителям города с переселением на новое место. В заключении встречи я напросился к старику на личный разговор. Аура драка полыхнула недовольством. Он предполагал, что я хочу потребовать отдельные привилегии для боевого корабля. Лишь тихий шепот ровся, что я представитель основного поставщика, изменил отношение начальства. Теперь энергетическое поле собеседника переливалось цветами интереса. Старик пригласил нас с Роусом к себе. Рабочий кабинет драка оказался весьма небольшим и довольно скромным. Парочка терминалов и стол для совещаний с аккуратно расставленными вокруг него креслами составляли все убранство. «Я тут работаю, а не живу», — уловив удивление гостей, сообщил хозяин, усаживаясь на свое обычное место. Предлагая нам присесть напротив, он спросил, «Вы что-то хотите мне сообщить?» Руфс кинул взгляд в мою сторону. Инициатива встречи исходила от меня, и что говорить он не знал. Старик уловил наши переглядывание, но ничего не сказал. «Есть отличное предложение. Могу рекомендовать место, куда можно перебазироваться, чтобы вас больше не беспокоили невменяемые соседи», озадачил я собеседника. Старый Драк оказался не готов к такому заявлению. Ему понадобилось некоторое время, чтобы оценить услышанное. «Вообще-то мое поведение и интонация могли быть расценены как наглость». Какой-то боевой драк, пусть и представитель теневого клана лезет к голове космического города с предложением, которое его никак не касается. Да кто он такой? Я молча наблюдал за переливами цветов в ауре собеседников. Контрабандист не отставал в этом от хозяина кабинета. «Почему вы считаете предложение для нас отличным?» Наконец, уловив подтекст и подавив раздражение, поинтересовался старик. «Там можно жить на поверхности планеты и самим производить необычные товары, которые последнее время вы получаете», – в очередной раз привел я в замешательство собеседников. «Так просто планетами никто не разбрасывается, да еще и жилыми». Теперь пришел черед переглядываться старику с Роллсом. Уважаемый Захил гарантировал, что ему можно доверять, и никакого отношения к палате парень не имеет. На молчаливый вопрос ответил контрабандист. Заманчиво. Где это место? Задумался Самун, не спуская с меня взгляда. Предложение на самом деле привлекало. Жить в космосе привычно, но планета гораздо лучше. Старик давно руководил общиной, он и сам в молодости, и многие жители общины участвовали в военных играх на планетах и с удовольствием бы поселились на поверхности. К сожалению, статус отверженных не давал такой возможности, а сил противостоять палате судей – У разрозненных космических общин и городов не было. И я вызвал перед собой виртуальную пространственную карту галактики и показал путь к спорной игровой системе. «Впечатляет!» Озадаченно рассматривая необычную проекцию, занявшую всю комнату, пробормотал старик. насколько мне известно эту систему захватили тараканы оторав взгляд от карты снова посмотрел он на меня нет не отвел я взгляда система перешла в руки другого владельца непримиримые нашли себе неожиданные приключения потревожив кое кого гораздо более сильного он решил вмешаться в бессмысленную бойню в этой галактике образцы его изделий выносите на себе да и наверное попробовали в качестве питания а я то все ломал голову откуда такие развитые биотехнологии задумчиво вздохнул сам он непроизвольно потрогав рукав комбинезона и не только био кивнул на объемную карту галактики Роллс. «Интересно, где вы с ними пересеклись, молодой капитан?» поинтересовался старик, по-новому рассматривая меня. А я и не пересекался. Напоследок я выразил в звуковой картине усмешку и быстро перетек в человеческую форму. «Удар был силен!» Драки молча хватали ртом воздух. С вас пока всего лишь клятва о нераспространении сведений обо мне. Провести ритуал на артефакте над потрясенными собеседниками ничего не стоило. Они даже не обратили внимания на призрачную чашу. Пришла в себя парочка только через некоторое время. Зачем вам мы? задал мучивший его вопрос Самун. «Что бы были?» – усмехнулся я. «Империя прирастает и жителями, а не территориями. Люди, тараканы или, как мы их называем, инсекты – наши союзники. Форпосты империи находятся в трех галактиках. Раз среди подданных уже много, почему бы не появиться еще одной?» «Я не могу принимать такое решение за всех», — вздохнул старик, хотя предложение и страшило, и затягивало. Возможность путешествия по галактикам завораживала. Это он еще не знал, что одна из галактик вообще в другом измерении. От вас это и не требуется, пожал я плечами. В безопасности в выбранной системе я вам обещаю. Кто захочет, останется, остальных удерживать не буду. Полетите дальше. Если пообещаете, что не будете нападать на людей, инсектов и других моих подданных, можете обосноваться в любой системе в их зоне контроля. Торговый обмен я вам тоже гарантирую. даже с вашей палатой судей в том числе. Старик был побежден. Врать мне смысла не было. Рабы или пленники из членов хищной расы никакие. Сам он не без основания предполагал, что если их пример окажется удачным, то за ними последуют другие отверженные. Жить на планетах не в пример лучше, чем в чуждом космосе. К тому же подчиненные донесли, что ношение необычной одежды сильно улучшает коэффициенты совместимости драков. Уже сейчас, после небольшого периода использования, некоторые обыватели смогли бы пройти любой приемный фильтр на орбитальной станции, попав в метрополию. «Мы не сможем добраться до указанной точки». Наконец, с сожалением вздохнул старик. Топливо в танкерах для переброски города запасено лишь на четыре перехода, а на путь требуется восемь прыжков. «Это не та проблема, из-за которой нужно переживать», выразил я на языке драков безмятежность голосом. «Я пришлю сюда тягач. Он за один переход перебросит весь ваш город». Три десятка судов, сцепленных друг с другом, особой сложности для него не составят. Переделанный носитель Лысого Эра вполне утянет в прокол громадную космическую станцию. А что уж говорить об этой небольшой сцепке. Искин способен рассчитать и не такие конфигурации при переходах. «А почему вы не стремитесь завоевать и подчинить нас силой с такими-то возможностями?» Задумчиво уставившись на меня, пробормотал Роуз. «Зачем тратить ресурсы на подавление, когда даже обычное свободное развитие толкнет гораздо дальше? А уж когда происходит обмен знаниями, государство вообще развивается стремительно». И я вам оставлю по одному драку на корабль и кое какое оборудование это садовники они за счет использования биотехнологии значительно улучшат существование экипажей в кораблях. используемые вами комбинезоны всего лишь бледное подобие того, что способны сделать некоторые растения для вашей совместимости с жизненным полем вселенной. Печатающая установка мне тоже уже не нужна, а здесь она пригодится. Несколько членов моего экипажа уже освоились с ее управлением, а заклинания теперь подпитывались через преобразователь энергии от любого реактора. Весьма приемлемые условия соглашения, а еще больше открывающиеся перспективы убедили старика принять предложение. Вместо остающихся в городе членов экипажа Самун выделил мне большое количество подготовленных боевиков. Десант будет необходим для высадки на корабль непримиримых. Отпор нападавшим все равно нужно дать, чтобы в следующий раз не затрагивали конвои контрабандистов. Приказ своему адмиралу я передал через Тиру. Когда город отщепенцев вновь собрался в единую структуру, судно «Лысого эра» уже находилось неподалеку. Едва конвой-ловушка, в составе которого находился и мой кораблик, ушел в переход, адмирал «Эрс» сбросил маскировочные поля и показал корабль во всей красе. Только тогда Самун выступил перед жителями и озвучил принятое решение о перемещении города. Советники и помощники главы отверженных узнали о новой точке базирования чуть раньше. Возможность свободно жить не только в космосе, но и на планете перевешивала все возникшие возражения. Под контролем отверженных предатель послал сообщение врагам о выходе торгового конвоя. Встреча с неприятелем состоялась возле второй заправочной баржи. Едва суда встали в очередь к причалу, и с перехода вынырнула чужая эскадра. Против восьми вооруженных транспортов выступало два средних боевых корабля-драков и один носитель жуков. Из него сразу огромной стаей выпорхнули штурмовики инсектов. Учитывая параметры разгона малых кораблей, можно однозначно сказать, что пилотируют их драки. Жуки обычно выдерживали гораздо большие ускорения. Адмирал непримиримых «Лост год. с удовольствием рассматривал цели на экране. Разведка не оплошала, а подготовленной противником ловушки ему доложили заранее. Стоило наказать возомнивших себя великими стратегами отщепенцев. К обычной рейдовой группе из двух кораблей он добавил свой крейсер-носитель Этого вполне достаточно для уничтожения или захвата полного конвоя контрабандистов. Снова ряды бойцов клана в скором времени пополнятся пленниками. Глядя на отблески меток перед глазами, Лост до год задумался. Очень давно одному из вождей игрового клана удалось захватить королеву тараканов во время ее перелета в новую колонию. Это была не случайная удача. Глава хорошо подготовился. Сначала подверглись анализу все статистические данные о перемещении чужих эскадр в районах военных действий. Затем долго готовилась операция, но главное, в наличии уже была аппаратура для ментального подавления чужого сознания. Где ее раздобыл первый адмирал непримиримых, так никто и не узнал, а он никому не сказал. Но все сработало, как задумывалось. Конвой королевы драки атаковали и даже умудрились нейтрализовать ее управление роем, но полностью подчинить не получилось. Глава клана сам использовал ментальное оборудование. В результате непредвиденных обстоятельств или все же ученые что-то не рассчитали, но и адмирал, и королева лишились разума. К радости последователей главы королева Роя сохранила базовые инстинкты, и ею стало возможно управлять в некоторых пределах. Рой строил поселение, собственную инфраструктуру, космические корабли дракам оставалось лишь переделывать их под себя добавляя необходимое оборудование тараканы подчинялись интеграторам. те в свою очередь управлялись безумной королевой контакт с поврежденным разумом королевы был смертелен чтобы не лишиться всех интеграторов и не потерять контроль над роем жуков непримиримые ввели промежуточный элемент управляющего из числа представителей своей расы. После контакта с разумом королевы инициатор команды погибал. Мозг, подключенный к несовершенному оборудованию, не выдерживал напряжения. Любого провинившегося можно было накачать соответствующими наркотиками и превратить в такого управляющего, который успеет выдать одну единственную команду. Рой Тараканов стал своеобразным сборищем биороботов, работающих сами по себе и почти не обращавших внимания на происходящее вокруг. Таким образом, поставленная первым адмиралом цель добиться управления Роем оказалась достигнута лишь частично, но и этого хватило, чтобы игровой клан стал опасен для палаты судей, Против них ополчились остальные игроки. Изгнание не прошло бескровно. Хорошо, что служба жизни не смогла добраться до основной базы с тараканим городом, поскольку не знала, где он находится. Со временем и некоторыми потерями в количестве одурманенных подопытных ученым удалось подобрать для управления королевой дополнительные команды. Появилась возможность наложения поведенческих программ на захваченных драков пленников, превращая их в бойцов клана. К сожалению, новых подобных поселений на других планетах организовать не получилось. Хотя королева жила долго, но не могла произвести на свет новых королев, а без них не образовывался другой рой, непримиримые оказались заперты в одной системе. Странная совместная цивилизация продолжала развиваться. Драки нападали на конвои родичей и тараканов, захватывая нужные ресурсы. Для одного клана их нужно не так много. Случайно одна из разведывательных групп наткнулась на непонятное зрелище. В прыжок уходил просто гигантский конвой тараканов. Часть группы присоединилась к нему. а остальные наблюдали издалека. Это было достаточно легко сделать, поскольку непримиримые в разведку летали на кораблях тараканов и пока не начинали военных действий, их принимали за своих. Проанализировав полученные данные, ученые быстро разобрались, что чужие конвои сразу целиком прыгают на очень большое расстояние, Найти обратный выход дракам так и не удалось. Если он и существовал, то находился где-то далеко в глубине территории таракальных миров. Ни один из кораблей разведчиков, примкнувших к чужому строю, так и не вернулся. Отсюда следовал единственный вывод. Поскольку тараканы отправляли гигантские конвои в эту дыру, то они бегут от драковы уже вернуться назад не могут именно поэтому непримиримые по мере возможности отправляли очередные разведывательные суда в экипаже которых входили не только драки, но и тараканы рано или поздно разведчики доберутся обратно или образуют свой клан на новом месте Вынырнув из воспоминаний, адмирал дал команду на атаку. Противник лишь делал вид, что заправляется, ожидая нападения. Пора приступить к реализации плана. В последнее время, в связи с ростом потерь при нападениях на некоторые конвои тараканов, новые пленники нужны позарез. Подчиняясь приказу своего адмирала, несколько групп малых истребителей и штурмовиков непримиримых Перекрыли пути разгона для судов противника. Этого достаточно, чтобы в будущем притормозить убегающие транспорты. После первого столкновения с превосходящими силами они точно будут драпать. Основная масса нападавших ринулась на строящийся в защитный периметр строй неприятеля. «Я 101-й. Адмирал, будете смеяться, но у нас на подходе таможенник». Он приказывает остановиться и принять досмотровую группу. Канал связи отлично передавал интонации капитана фрегата прикрытия. «Я всегда знал, что отверженные парни немного не в себе», поддержал веселье подчиненного адмирал. «Продолжают действовать по утвержденному плану. Дайте команду группе разведки, пусть снесут ему двигатели». «Некогда заниматься мелочью, вряд ли в этой посудине на борту много десантников, потом разберемся с подранком». Лост снова погрузился в наблюдение за продвижением основных сил. От этого занятия его оторвало задачный голос 101-го. «Адмирал, похоже, у нас сюрприз намечается, с таможней что-то странное происходит». Этот тип снес разведчиков и даже не вспотел. Боюсь, проклятая служба жизни подсуетилась. На суперкрейсер судьи это посудина не тянет, но по данным перевербованных наблюдателей, промышленность выпускает и сверхзащищенные машины других классов. Лост до год думал недолго. Службисты палаты вполне могли усилить отверженных специальным кораблем, просто на всякий случай, чтобы под их прикрытием уменьшить поголовье непримиримых. Флот вооруженных транспортов, несущих десант с помощью модифицированного таможенника, вполне способен справиться с двумя фрегатами, обычно входившими в группу нападения. Про участие в эскадрах непримиримых крупных переделанных судов тараканов палата не знала. пока никто из подстроенных ловушек убежать и сообщить такую информацию в службу жизни не смог. На корабле других кланов нападения в составе комбинированных эскадр производились лишь при полной гарантии победы. 101. Переориентируй весь авангард на ближайшую цель. Думаю, больше трех десятков штурмовиков мы не потеряем. Других боевых кораблей в конвое нет. «Адмирал, возникнет задержка. Противник сумеет выстроиться в оборонительный ордер. Прорваться через общую защиту будет сложно. Ничего, пути отхода мы им перекрыли. Главное, высадить на борт абордажников с тараканами. Пленники восполнят наши потери». Выдав распоряжение, адмирал отвлекся на перестрелку фрегатов с противником. Он любил наблюдать дальнюю дуэль на пределе досягаемости плазменных орудий. В этом случае главную роль играло не количество установок, а точность и слаженность работы операторов. Оторвал его от интересного зрелища тревожный сигнал передового фрегата. Адмирал, противник, рассеял авангард и принялся за основную группу штурмовиков и истребителей. Боюсь, пилоты его не удержат. Попасть в цель невероятно трудно, в то время как он сносит наши машины с первого выстрела. Да и энергетические щиты у него странные. Радары ловят непонятные искаженные отражения, орудия малых кораблей бессильны при мощном экране у противника. Так отвлекись от соревнования на точность с транспортом и перенеси прицел на него. «Он уже у тебя в ближней зоне поражения!» – проявил несвойственное ему раздражение адмирал. «Выполняю!» – недовольно отозвался капитан. Он ведь действовал строго по плану, и никакого неудобного таможенника тот план не предусматривал. Теперь Лост до год уже не отвлекался на развлечения стрелку операторов а следил за поединком фрегата с таможней. Чужак основательно проредил и рассеял основную группу малых кораблей. Как ни старались пилоты прикрывать силы десанта, но боты с абордажниками пострадали больше всего. Адмиралу даже пришлось отдавать дополнительный приказ, чтобы малыши изменили траектории и ушли подальше от бешеного и неубиваемого противника. Тот вертелся под многочисленными выстрелами, как листок между водоворотами, однако не тонул. По мере того, как полоска интегрального показателя жизни фрегата перевалила за 50%, холодок первый раз пробежал по спине адмирала. Несмотря на постоянные нападки истребителей и мощные залпы ближайшего крупного соперника, Таможенник продолжал часто огрызаться с гораздо большей эффективностью. Адмирал приказал второму фрегату прекратить перестрелку с приближающимися транспортами и помочь напарнику. К сожалению, привлечь остальные малые корабли к проклятому противнику уже не было возможности. С судов отверженных стартовали многочисленные машины поддержки, А уже расстроенный порядок штурмовиков непримиримых не способствовал победе в плотном бою. К тому же бессмертный таможник чуть ли не уполовинил основную группировку нападавших. Неожиданно связь со вторым фрегатом прервалась. Адмирал с ужасом увидел на экранах локаторов, как, потеряв ход и беспорядочно вращаясь, корабль стал отклоняться от заданной траектории. Заработал резервный канал связи второго судна поддержки. «Адмирал 102-й выходит из боя. Получил шесть ракет в борт. Ход потерян. Пытаюсь стабилизировать реактор. Противник не обнаружен». Лост до год начал догадываться, что отверженные, а может и служба жизни, переиграла разведку клана. Скорее всего, на подходах к заправщику установлены минные поля, на которые и налетел один из фрегатов. Второй уже и так здорово проигрывает замаскированному под таможенника кораблю палаты судей. Для исправления ситуации придется участвовать в бою самому, хотя перестрелка с транспортами приведет к значительным повреждениям. Суда тараканов имели паршивые защитные поля, а установить на них свои не было возможности. Любые серьезные изменения конструкции обслуживающие тараканы воспринимали как повреждения. Суперкрейсер, увеличив скорость, пошел на сближение. Очередная волна холода побежала по спине адмирала Когда 101-й с паническими нотками в голосе сообщил «На палубах веду бой с чужими абордажниками. Не понимаю, как они проникли на борт. Чужих ботов вблизи не наблюдаю. Десантников слишком много, и это элитные части службы жизни с поддержкой многочисленных штурмовых роботов». «Держитесь, я уже близко!» зло буркнул адмирал. «Сейчас вышлю подкрепление для наших бойцов. Придется попортить собственную шкурку, но разнести негодяев на атомы. Против выстрелов в моих орудий с близкого расстояния транспортом не устоять». Дать команду открыть огонь и лост до год не успел. Неожиданно дверь командного отсека распахнулась, и в помещение вошел молодой незнакомый драк с человеческой девочкой. Среагировать ошеломленный адмирал даже не пытался, да и не мог. Тараканы-операторы, сидевшие вперемешку с подчиненными драками, выстрелили в них штатными сетями, обездвижив дергающиеся тушки. В таком же положении оказался и сам адмирал. Тараканы-навигаторы, привычно торчавшие за его спиной, опутали бывшего начальника липкой паутиной. «Так-так, что это за крупная муха попалась в нашей сети?» — произнесла маленькая гостья с интересом, рассматривая адмирала, накрепко притянутого к креслу. Обнаружив в составе врагов суперкрейсер тараканов, отверженные слегка заволновались. С фрегатами они бы справились. Слишком много малых машин у них сидело в грузовых отсеках. Крупный корабль на коротком расстоянии представлял собой грозного соперника. Одно попадание основного калибра энергопушки этого монстра сметет защитный экран транспорта начисто. Второе превратит судно в пыль. Пришлось успокоить капитанов, что крупняк я беру на себя. Им останется разборка с мелкой сворой. Особого выхода у моих сообщников не было, так что им оставалось верить моим словам. Отчаянно вереща о таможенной проверке, я направил судно в сторону ближайшего фрегата противника. Как и предполагалось, ответа не было. Зато ко мне кинулось первое звено истребителей противника, выдвинутое далеко вперед от авангарда. Искин поразил чужие машины далеко за пределами радиуса действия их орудий. Расстрел самого авангарда непримиримых тоже начался издалека, но целей хватило даже для того, чтобы поучаствовать в небольшой плотной свалке. Надолго передовой отряд меня задержать не смог, большая часть уцелевших пилотов предпочла отойти и присоединиться к основной массе нападавших машин. Уж даже не знаю, что творили духи Искин, да еще и мое чувство предвидения, но полет корабля больше походил на полет дерева под сильными порывами ветра, Гравитационные компенсаторы едва позволяли выдерживать разносторонние ускорения, в которые загонял нас Искин. По-моему, противник возвел мой корабль в ранг бессмертных. Сквозь огромную свору нападавших судно прошло, словно болтающийся во все стороны бур, Основными нашими целями были десантные боты противника, но и их прикрытию здорово досталось. Мои щиты оказались не по зубам вооружению легких кораблей противника. Построение я им основательно попортил. С этой уже разрозненной массой исхлестнулись машины отверженных, летевшие вслед за мной. Мои выкрутасы заставили фрегаты обратить на таможню пристальное внимание. оставив перестрелку с другими кораблями на потом. Пока Искин занимался разборками с одним фрегатом, я вывел из строя другой. Расстояние до противника было великовато для прямого захвата, поэтому динамические порталы я открывал у него на пути и выбрасывал управляемые ракеты. Скрытые специальными полями, они незаметно подкрались к судну и прошлись по борту. Больше эта посудина никуда от нас не денется. Расстояние до ближайшего фрегата и стандартная его конфигурация позволила мне сформировать динамические порталы для десантников и высадить их прямо на внутренние палубы. Бой закипел внутри судна. В моем сжатом пространстве сидело гораздо больше абордажников, чем противостоящих им членов экипажа. В отличие от кораблей, нападавших на торговую станцию в другой галактике, здесь на борту противника инсекты были живыми. Характерный ментальный фон жуков интеграторов ни с чем не спутаешь. В то же время королевы я не чувствовал. Рейн. Тира, срочно нужна помощь риялин Есть для нее работенка. Тира. «А меня ты к себе позвать не хочешь, Рын?» «Я бы с удовольствием, но потом вернуть назад девочку будет некому». «Тиро, ладно, развлекайтесь, приемная дочь уже рвется к папочке». Я достал девочку из теневого кармана. «Как я догадываюсь, проблема с инсектами», подняла на меня спокойный взгляд девочка. Объяснения и предложения она выслушала очень внимательно. Риалин помолчала некоторое время, сканируя сигналы в ментальном слое пространства. Потом сообщила. «Ты прав, папуля. Интеграторы работают на инстинктах, и перехватить управление будет нетрудно. Очень хочется посмотреть на того, кто заставил Жукова работать на драков». Корабли инсектов создавались по одинаковым проектам, так что построить переход в нужную точку не так уж трудно. Появившись в основном коридоре, Риалин мгновенно подчинила себе жуков интеграторов, а значит и весь корабль. Атаки со стороны подчиненных биороботов экипаж не ожидал.